Слова т Карета герцогини Ольденбургской подкатила к зданию дворянского собрания Твери на днях превращенного в лазарет и встала напротив крыльца. Соскочивший из-за пяток лакей разложил лесенку и открыл дверцу. Герцогиня поставила ногу в изящном кремовом башмачке на ступеньку и оперлась на руку подбежавшего адъютанта. От крыльца к ней метнулся заранее уведомленный о визите начальник лазарета. «Здравствуйте, ваше императорское высочество!» — выпалил он, склоняясь к поклоне. «Счастлив приветствовать вас в о в е р е н н о м мне заведении!» «Здравствуйте, Карл Фридрихович!» — ответила герцогиня, ступив на мостовую. «Прошу без чинов!» «Я здесь с частным визитом. Хочу посмотреть, как устроены раненые». «Пожалуйте», — начальник лазарета указал на крыльцо. «Позвольте предложить вам руку». Герцогиня благосклонно кивнула и оперлась на протянутую ей ладонь в белой перчатке. Вдвоем с лекарем они поднялись по ступенькам и вошли в распахнутую служителям тяжелую дверь. Следом потянулась свита. «Адъютант, придворные». Слуги с большими корзинами, которые они сняли с подъехавшей за каретой повозки. Супруга генерала-губернатора прибыла к раненым не с пустыми руками. «Здесь у нас солдаты и унтер-офицеры», сообщил начальник лазарета, когда они с гостьей вошли в зал первого этажа. Герцогиня встала у порога и кинула взглядом помещение. Вдоль его стен сплошь лежали матрасы, на них укрытые шинелями раненые. Еще два ряда матрасов протянулись через центр зала. Внутри было душновато, пахло потом, мочой, кровью и гниющей человеческой плотью. о бонять это было неприятно, но терпимо. Не смердело, как случается в лечебницах, где герцогине довелось бывать. К тому же полы в зале недавно вымыли, видимо и в проходах паркет блестел, а раненые не выглядели грязными и заброшенными. Из-под шинели виднелось чистое свежее белье. «Здравствуйте, братцы!» – поздоровалась герцогиня звучным голосом. «Здравия желаем, ваше императорское высочество!» – нестройно послышалось в ответ. Раненых, понятное дело, предупредили о визите, и теперь они с любопытством смотрели на высокую гостю. Не все. Некоторые были без сознания или спали. Герцогиня медленно прошла по проходу, вглядываясь в лица солдат. Те провожали ее взглядами, в которых любопытство мешалось с восторгом. Их посетила сестра царя. Примечание. Екатерина Павловна Романова. В замужестве герцогиня Ольденбургская. Конец примечания. Возле матраса, на котором лежал высокий худой солдат с гладко выбритым лицом, п о б р и л и к визиту. Она встала и наклонилась. «Как зовут?» Потап с п и ц с н Тихим голосом ответил раненый. Унтер-офицер 2-й роты п е р в о г о батальона Орловского полка. «Где получил рану?» «Под Смоленском, матушка-государыня». «Я не государыня», – покачала головой герцогиня. «Раз сестра государя, значит, государыня», – возразил раненый. «Пусть так», – улыбнулась герцогиня. «Тяжко вам пришлось?» «Не чая ли выжить?» – ответил Спицын. ф р а н ц у з насел со всей силы, к смерти готовились. Но, дай бог здоровья его сиятельству, князь Багратиону прислал подмогу, роту конных егерей с пушками». Они отбили. ф р а н ц у з на это осерчал, подтянул пушки и стал кидать в нас бомбами. Одна разорвалась неподалеку, и меня осколком вбок. Свезло, что не до нутра. Только ребра поломала, и бок распахала. «Тяжелое ранение», — пояснил из-за спины герцогини начальник лазарета. «Удивительно, что Антонова огня не случилось, но ребра срослись неправильно. Теперь у унтер-офицера останется ямка в боку. Однако жить будет». «Возможно, что и в строй вернется». «У егерей добрый лекарь был», — сказал Спицын. «Рану мне зашил, мазью помазал, забинтовал крепко. Всех, кого он пользовал, живыми привезли, а вот других...» Он замолчал. «Подтверждаю», — поспешил начальник лазарета. «Часть раненых из-под Смоленска привезли н а д л е ж а щ е перевязанными, зашитыми или обработанными ранами. Для заживления их использовался ранее неизвестный бальзам». На днях из военного департамента пришло предписание, где сказано, как его готовить. Одна часть дегтя на 30 меда. Тщательно размешать и накладывать поверх швов. Еще предписано кипятить бинты и корпию перед перевязками, мазать кожу вокруг раны спиртом. Хирургические инструменты тоже кипятить и вымачивать в спирту. Мы пробовали, помогает. Число нагноений значительно сократилось, раненые стали поправляться быстрее. «Узнаю Якова Васильевича», — улыбнулась герцогина. «Добрый хирург и великого ума человек. В предписании сказано, что сии методы изобрел лекарь Рудский», — сказал начальник лазарета. «Его превосходительство в и л л е только испытал и рекомендовал к применению». «Точно, Рудский», — внезапно оживился Спицын. «Его командиру полка представляли, а я неподалеку стоял. Он меня и пользовал. А еще стрелял в ф р а н ц у з а и штуцера». «Лекарь?» – удивилась герцогиня. «Он и егерями командовал», – подтвердил раненый. «Те слушались. Я даже подивился. Статскому подчиняются как офицеру». Герцогиня покачала головой, но тему продолжать не стала. Спросила о другом. «Как вас кормят, с п и ц с о н Сытно ли?» «Грех жаловаться», – ответил онтер-офицер, с в е т л е е лицом. «Хлеба и каши дают волю. Приварок опять-таки». «Вчерась щи были с убойной, догляд добрый. Моют, рубахи свежие дали». «Вот и славно», — сказала герцогиня. «А я вам булок привезла белых. Таких поди не давали?» «Нет, государыня», — ответил раненый. «Спаси тебя, бог». «Поправляйся, спицын», — сказала герцогиня и выпрямилась. Повинуясь ее знаку, слуги с корзинами пошли вдоль рядов, раздавая пышные булки. Раненые брали их и сразу нюхали». По их лицам можно было понять, запах свежей сдобы доставляет им удовольствие. Раненым без сознания или спящим слуги клали булки на укрывающие их шинели. Герцогиня прошла к дверям и у порога обернулась. «Прощайте, братцы, поправляйтесь. Я про вас не забуду». «Прощай, государыня!» – полетела ей вслед. «Спаси тебя Бог!» По широкой лестнице с дубовыми перилами герцогиня поднялась на второй этаж. «Здесь у нас офицеры», — сообщил начальник лазарета, на чью руку она опиралась. «Прошу». Он распахнул дверь в комнату. Герцогиня переступила порог и замерла удивленно. В этой комнате было не так, как внизу. Из распахнутых форточек внутрь вливался свежий воздух, потому тяжелых запахов почти не ощущалось. У стен стояли кровати с матрасами, застеленными простынями. Подушки имели наволочки, а вместо шинелей раненых укрывали одеяло. Но не это удивило герцогиню. У дальней кровати стояла женщина в богатом шелковом платье и капуре и, наклонившись к раненому, бинтовала ему лодыжку. Причем делала это довольно ловко. Гостям она стояла спиной, их появления не заметила. «Это кто?» Спросила герцогиня спутника, перейдя на шепот. Ей не хотелось отвлекать незнакомку от необычного занятия. «Наш ангел!» Таким же шепотом ответил начальник лазарета. Герцогиня недоуменно глянула на него. «Графиня Аграфена Юрьевна Хренина», — пояснил лекарь. «Как только привезли раненых каждый день в лазарете, за свой кошт привезла им белья, провизии, лекарств. Затем выразила желание ходить за ними, менять повязки». Я, признаться, сомневался, но разрешил. И знаете, на удивление, ловко у нее выходит. Я спрашивал, откуда умение? Ответила, что научилась у одного лекаря. «Женщина-медик», — покачала головой герцогиня. Никогда о таком не слыхала. «А как отнеслись к этому раненые?» «Они ее обожают», — улыбнулся начальник лазарета. «Ангелом зовут. Сами посудите». Куда приятнее, когда тебя касаются нежные женские пальчики, а не грубые лапы фельдшера. Здесь, — он кивнул на раненых, — все поголовно в нее влюблены. А графена Юрьевна не только бинтует, но и кормит тяжелых с ложечки, поправляет им постели, пишет за них письма родным, если раненый сам не может. Разве что белье не меняет, но это, сами понимаете. л е к у р ь улыбнулся. «Не дамское дело с...» Она замужем. «Девица!» «Девятнадцать лет». «Вот и найдет себе мужа», — улыбнулась герцогиня. «У нее вроде есть жених», — пожал плечами Фридрих Карлович. «Во второй армии воюет под началом князя Багратиона, а графина Юрина о нем всех раненых расспрашивает. Не видал ли кто?» «Хренина», — произнесла герцогиня задумчиво. «Случайно не генерал-лейтенанта от артиллерии графа Хренина, дочка?» «Она», — кивнул спутник, — «приехала сюда с матерью из-под Смоленска». У мужа и ее старшей сестры, имение неподалеку от Твери, там и остановились. Старая графиня, вдова генерала, тоже приезжала. Пожертвовала на лазарет 500 рублей и разрешила дочке ходить за ранеными. Правда, только за офицерами, к нижним чинам запретила. Но тех и так есть, кому доглядеть, — спешно добавил начальник лазарета. — Хочу с ней поговорить, — сказала герсогиня. — Как скажете, — поклонился лекарь. Тем временем графиня закончила бинтовать ногу офицера, укрыла его одеялом и обернулась. Увидав гостей, присела в Книксоне. «Здравствуйте, ваше императорское высочество». «Здравствуй, милая», — улыбнулась герцогиня. «Подойди». Хренина подчинилась, встав перед герцогиней, смело посмотрела ей в глаза. «Хороша», — оценила сестра императора. «И сердце доброе». «Так, господа», — спросила он наблюдавших за этой сценой офицеров. Так, ваше императорское высочество! В разнобой загомонили раненые. Истинный ангел! Погоди здесь, б е л е л а герцогиня д е в у ш к и а сама двинулась вдоль коек. Останавливаясь у каждой, спрашивала имя офицера, где ранен и куда, и интересовалась самочувствием. Идущие следом слуги клали на кровати бутылки с вином и кульки с пирожными. — Побалуйте себя, господа! — говорила герцогиня. Раненые благодарили, восторженно глядя на благодетельницу. Большинство впервые видели воочию представителя императорской фамилии, да еще такого красивого. Екатерина Павловна и в девичестве покоряла всех своей красотой, а выйдя замуж и родив детей, вовсе расцвела. «Будет в чем нужда, обращайтесь без стеснения», объявила герцогиня по завершении обхода. «Защитник Отечества, проливший за него кровь, не останется без участия, обещаю это». Попрощавшись, она вышла из комнаты, перед этим подружески взяв Хренину под руку. «Где мы можем побеседовать?» — спросила начальника лазарета. «Пожалуйте, в мой кабинет», — предложил тот. В кабинете герцогиня села на диван, показав девушке место рядом. Та подчинилась. Герцогиня сделала знак и свита оставила их наедине. «Как тебя зовут, знаю», — сказала герцогиня. «Ко мне обращайся на коротке, по имени-отчеству». «Как скажете, Екатерина Павловна?» Кивнула Аграфена. «Как это ты, барышня, крови не боишься?» Отец приучил. «Я с ним на охоте бывала. Сыновей б а т ю ш к и Бог не дал. А за ранеными ходить кто надоумил?» Сама решила. «Кто учил?» «Один человек, лекарь». «Правду сказать, не учил?» Засмущалась Графиня. Он перевязывал раненых, а я смотрела. Спрашивала его, он отвечал. «Еще говорил...» «Женщины могут быть лекарями не хуже мужчин». «Даже так?» – удивилась герцогиня. «Где такого набрался?» «За границей. Он там вырос и учился, став лекарем. Силой был взят в армию Бонапарта. Там проявил себя в лекарском деле и занял место при маршале Викторе. Однако служить из Урпатору не схотел и сбежал в Россию. Жил в Могилеве. С приходом французов ушел из города. По пути был ранен и ограблен до нитки неприятельскими гусарами». Его подобрали наши егеря. Он их лечил и воевал с ними». «Уж не тот ли лекарь, что бился под Смоленском?» – спросила герцогиня. «Мне о нем рассказывали. Новую методу лечения раненых предложил. Вроде Рудский зовут». «Это он», – подтвердила Аграфена. «Платон Сергеевич, ученый человек». «Понятно», – кивнула герцогиня. «Добрый лекарь – это похвально. А вот то, что набрался у французов революционных идей...» «Женщина-лекарь!» – она фыркнула. «А кто будет рожать детей, растить их, заботиться о муже и семье?» Удивительно, что этот революционер встал под русские знамена. «Вы несправедливы к нему, Екатерина Павловна!» – горячо возразила девушка. «Платон Сергеевич хоть и вырос за границей, но всем сердцем любит отчизну, а французов ненавидит!» «Хм!» – подумала герцогиня. «Да тут, кажется, чувство...» «Расскажи мне о нем!» Попросила, улыбнувшись. «Как вы познакомились? Где?» «Что он говорил о России, ее властях?» «Не стесняйся, дитя, мне любопытно». Следующие полчаса она внимательно слушала. «Значит, государь возвел его в дворянское достоинство и пожаловал подпоручиком?» Спросила, когда девушка смолкла. Та в ответ кивнула. «Небывалый случай. Произвести в офицера человека, не служившего в армии, «Чем же заслужил?» Я спрашивала раненых офицеров. Они тут все воевали под Смоленском или бились в самом городе. а Платоне с е р г е е в и ч а слышали. Сначала он с егерями захватил батарею неприятеля и привел тут в Смоленск. Затем храбро сражался на улицах города. Его рота последней вышла из Смоленска и сожгла за собой мост. «По заслугам и честь», — согласилась герцогиня. «Он твой жених?» Платон Сергеевич не просил моей руки, — покраснела графена. Хотя знаки внимания оказывал. Пел песни, читал стихи. Какие? — заинтересовалась герцогиня. Я помню чудное м г н о в е н ь е стала декламировать девушка. Передо мной явилась ты. Славные стихи, — согласилась герцогиня. Будь русский здесь, я позвала бы его к себе. Вместе с тобой, конечно, — добавила, заметив ревнивый взгляд юной графини. «Я привечаю пиитов». «Ладно, мне пора». Она встала, графиня вскочила следом. «Прощай, милая». Герцогиня потрепала ее по щечке. «Ты славная барышня. Красивая, с добрым сердцем. Хочешь ходить за ранеными – ходи. Препятствовать не буду. Хотя сие весьма чудно». Она пошла к двери, но внезапно остановилась и повернулась к графине. «Хочешь совет от замужней женщины, старшей тебя годами?» «Буду с ч а с т л и в о слышать», — присела девушка. «Не ходи замуж за этого Платона, даже если предложит». «Почему?» — огорчилась и графена. «Не пара он тебе, авантюрист и революционер. Да, храбр, умелый лекарь отважный офицер. Но подумай сама. В тридцать один год всего лишь подпоручик. Другие в его летах полками командуют, а то и бригадами. За душой не гроша». Какой из него муж и отец? Твое п р и д а н н о е спустит в карты или прокутит с цыганами, а ты будешь горе мыкать. Вы не знаете его. Щеки графини запунцовили. н е з н а к о м о согласилась герцогиня. Но подобных встречала, некогда сама увлекалась. Она оборвала фразу на п о л у с л о в е А потом встретила своего Георгия Петровича. Примечание. Петр Фридрих Георг, Георгий Петрович, принц Ольденбургский, муж Екатерины Павловны. Очень много сделал для своей новой родины. В частности, учредил в Петербурге Институт корпуса инженеров. Умер в 28 лет от болезни, который заразился, посетив госпиталь. Конец п р и м е ч а н и я Замечательный человек, умный, добрый, деятельный, много пользы России принес. У нас счастливая семья, чудные дети. «Вот и ищи такого. Думаю, среди тех, за к о я м и ходишь, найдутся». Она улыбнулась. «Подумай над моими словами, Аграфена Юрьевна». Герцогиня вышла из кабинета, оставив собеседницу в расстроенных чувствах и мыслях. Александр отложил исписанный крупным почерком лист, встал и прошелся по кабинету. В письме Кутузов сообщал, что п о з и ц и и для сражения с неприятелем наконец-то выбрана, и он намерен дать Бонапарту решительное сражение. Обещал постоять за древнюю столицу и не пустить в нее неприятеля. Однако уверенностью письмо не дышало. Светлейший использовал обтекаемые фразы, и Александр, сам мастер недоговоренностей, чувствовал, что князь не уверен в успехе, как, впрочем, и сам царь. Неудивительно. Бонапарта еще никто не смог победить в сражении. Кутузов пишет, что неприятель слаб, его коммуникации растянуты, у французов и их союзников нехватка в продовольствии и снаряжении, но так ли это на самом деле? Как бы то ни было, но изменить ничего нельзя. Решил Александр. Жребий брошен, помогай ему Бог. Он перекрестился на иконы, покрывавшие стену в кабинете. С недавних пор император стал чрезвычайно религиозен. и вернулся за стол. Следующим письмом из пакета, доставленного курьером из действующей армии, оказалось послание от в и л л и Начальник медицинского департамента военного министерства и по совместительству лейб-хирург сообщал об организации помощи раненым, перечислял количество подвижных лазаретов, число задействованных в них лекарей и фельдшеров, количество получивших помощь раненых, которых из Смоленска отправили в Можайск, Москву и Тверь. Все это подробно, обстоятельно, с цифрами и примерами. Дотошный человек, подумал Александр, которому наскучило это читать. Хотя полезный. Но зачем он мне это доносит? Хватило бы отчета по министерству. Он уже хотел отложить письмо, как заметил внизу небольшую приписку. В Смоленске случай свел меня с интересным человеком. Сообщал в и л л и Его зовут Платон Сергеевич р у д к и й Он бастард князя д р у ц к о г о о з е р с к о г о уехавшего за границу еще при вашей бабушке, императрице Екатерине Алексеевне. Там Рудский рос и получил медицинское образование. Как лекарь был взят в армию Бонапарта и отправлен служить в Испанию. Проявил себя так, что был приближен маршалом Виктором. Однако служить изурпатору не захотел, бежал от него и пробрался в Россию. Здесь прибился к нашим егерям, лечил их, а затем взял в руки ружье, дабы воевать неприятеля. Я его зато пожурил. Не след такому ученому человеку сражаться, как простому солдату. Их у России и без того довольно. Лекарь Рудский отменный, что доказал на деле, вылечив ряд высокопоставленных особ. Так командующему п е р в о й армией генералу б а р к л а ю де Толли свел сухую мозоль, от которой тот страдал. Рудский подсказал мне ряд усовершенствований в лечении раненых, которые, будучи применены, дали отличный результат. Вот ведь немец. Возмутился Александр, откладывая письмо. «О самом главном в конце, да еще как бы между прочим. Нет, чтоб прямо. Рудский, значит. Помню я его, хотя стоит уточнить». Он взял со стола колокольчик и позвонил. «Напомни мне», — сказал заглянувшему в кабинет адъютанту, «проходил ли по моим бумагам некто Платон Сергеевич Рудский? Как же-с?» — кивнул адъютант. Могилевский мещанин, прибившийся к егерям о й армии, славно воевал поляков, затем французов, отбив у тех батарею из четырех пушек. Затем бился на улицах Смоленска с роты егерей, дав возможность дивизии Паскевича отступить в полном порядке, а затем сжечь за собой мост. Князь б а г р а т и о н хлопотал о возведении р у с с к о г о в дворянское достоинство и даровании ему офицерского чина, на что вы, государь, по великой милости своей, изволили согласиться, пожаловав чин классом выше, под поручиком вместо прапорщика. «Помню», – кивнул император. Рудский открыл использование французами фальшивых русских ассигнаций, представив тому д о к а з а т е л ь с т в а О том, что узурпатор готовит такую диверсию, мы знали из сообщений иностранных агентов, но не имели образцов. Благодаря Рудскому получили их, что дало возможность разослать во все ведомства и губернии описание поддельных бумаг. Зато я и возвел его в дворянское достоинство. А за подвиги на поле брани даровал офицерский чин классом выше, чем просили, потому что дворянство у него уже было. «Ты скажи...» «Не встречалось ли в бумагах н а р у с к о г о упоминания, что тот лекарь?» «Не припомню, государь», — повинился адъютант. «Но, с вашего позволения, прикажу узнать». «Займись», — велел Александр. Адъютант исчез за дверью, а император еще какое-то время перебирал бумаги, лежавшие перед ним на столе. Однако глаза его скользили по тексту, не оставляя следа в памяти. Наконец, Александр отложил их и задумался. я Неужели в и л л и нашел лекаря, который вылечит его от застарелой болезни? Александр давно страдал от мозолей, которые не позволяли ему носить ч е л к и с башмаками. Примечание. Реальный факт. Александр I страдал от сухих мозолей, отчего неизменно ходил в сапогах с портянками. Конец примечания. На приемах император неизменно появлялся в сапогах, чем удивлял иностранцев. Они не догадывались, что только мягкие анучи позволяют самодержцу российскому передвигаться без острой боли в ступнях. Придворные лекари пытались избавить его от этой напасти, но все без толку. Они связывались с иностранными коллегами, пытаясь узнать, сводят ли там мозоли, и разводили руками. Нигде не могут. И вдруг нашелся умелец, и не просто в России, а в армии. Воюет, как простой офицер, и может быть убит в любой миг. И кто тогда поможет Александру? Дверь в кабинет приотворилась, и в получившуюся щель скользнул адъютант. «Узнал, государь», — выпалил, вытягиваясь. «Точно, лекарь». В представлении на офицерский чин предписано сообщать сведения для внесения в формуляр, в том числе об образовании. Написано, что Рудский окончил университет за границей, где обучался лекарскому делу. Говорит по-французски и по-немецки. «Благодарю, дружок». сказал Александр, с удовольствием увидев, как полыхнули обожанием глаза адъютанта. По въевшейся с малых лет привычке, царь был любезен с окружавшими его людьми. С теми, конечно, кто был полезен. Александр любил нравиться, даже таким незначительным фигурам, как адъютант. «Ты вот что», — сказал добродушно. «Подготовь письмо в и л ь и е м Передай Якову Васильевичу мою просьбу прибыть в Петербург. Довольно ему пребывать при действующей армии и без него справиться». «Все, что требовалось по лекарской части, он уже сделал. Заодно уведомь, чтобы взял с собой подпоручика Рудского. Буде начальство того станет возражать, пусть покажет мое письмо». «Слушаю, государь», – кивнул адъютант и скрылся за дверью. «Будем надеяться, что р у д к о г о не убьют», – подумал император. «Странный он человек. Вместо того, чтобы делать карьеру по лекарской части, тем более, что Вилли от него в восторге, полез в офицеры». «Хотел дворянство? Так я его ему даровал. Вот и занимался бы своим делом. Офицеров и солдат у меня довольны, а вот добрых лекарей по пальцам перечесть. За столько лет не могли с мозолями справиться». Думая так, Александр не вспомнил, что еще час тому читал письмо Кутузова, в котором светлейший сетовал на недостаток офицеров в армии, и император с этим соглашался. но это не затрагивало его лично, а личное для Александра всегда стояло на первом месте. «Уверены, н Даву?» – спросил Наполеон. «Русские в самом деле готовятся к сражению?» «Они возводят укрепления», – ответил маршал. «Редуты, лютены, ф л е ш и ставят батареи. Зачем, если нет намерения воевать?» «Вы не знаете Кутузова», – хмыкнул Наполеон. Это старый лис. С него останется возвести укрепление, заставив нас развернуть армию в боевой порядок, а ночью уйти». Русские делали это не раз. По сообщениям агентов, далее до самой Москвы нет подходящей позиции для битвы. Сомневаюсь, что русские сдадут древнюю столицу без боя. Под Смоленском они сражались. Это был всего лишь заслон, сморщился император. Они пожертвовали частью армии, дав возможность уйти остальным. м Могут повторить. Агенты доносят, что здесь вся русская армия. Хорошо бы так, кивнул Наполеон. Надоело гоняться за ними, как гончая за зайцем. Теперь зайчик устал и решил дать отпор. Я счастлив. Наполеон улыбнулся. Мы разобьем русских и получим нужный нам мир. Без армии Россия младенец в колыбели. Подходи и бери в руки. Как называется селение, возле которого встали русские? Их там несколько, сир. Бородино, Горки, Семеновская, Утица. Никому неизвестное название. Вновь улыбнулся Наполеон. Такими же были Маренго, Аустерлиц, Прейси, Шейлау. Теперь о них знает мир. Наша слава впишет в историю имена этих жалких селений. Хотя много чести. Пусть предстоящее сражение называется Московским. Что скажете, Даву? Великолепная мысль, сир. Поклонился маршал. Тем более, что река, протекающая в этой местности, носит имя русской столицы. Решено, сказал Наполеон. Я прошу вас удвоить наблюдение за русскими. Не дайте ему лизнуть. Обо всем подозрительном в их лагере сообщайте немедленно. Слушаюсь, сир. Ответил маршал. И, повинуясь знаку императора, вышел из комнаты. К себе в ставку Даву ехал в дурном настроении. Он собирался рассказать Наполеону о посланце из будущего и даже захватил с собой ранец его вещами, однако не решился. Император не стал бы его слушать. Это было видно по его виду и речам. Наполеон хотел знать только о предстоящей битве. Это единственное, что его интересовало. В последнее время маршал с горечью замечал, что перестает понимать человека, за которым некогда пошел, как за путеводной звездой. То, что Наполеон стал императором, Он воспринял с пониманием. Того требовала ситуация, сложившаяся в Европе. К реставрации порядков, существовавших до революции, это не привело. Свобода, равенство, братство остались на знамени Франции. Любой ее гражданин мог занять место у трона, происхождение человека при этом не играло роли. В окружении Наполеона дети трактирщиков соседствовали с бывшими аристократами, и это никого не удивляло. Одобрительно воспринял даву и походы в Европу. г н о й н и к угрожавший затопить Францию смердящими потоками контрреволюции, следовало вскрыть и вычистить, что и удалось. Заодно Франция принесла народам Европы свет, р а в е н с т в а и свободы. На покоренных землях вводились законы империи, уничтожались сословия и привилегии паразитов. Но со временем Даву стал замечать, что сражения, которые он воспринимал как печальную необходимость, занимают императора больше, чем интересы Франции. Наполеон буквально рвался в бой и чуть ли не бредил битвами. Вот и в России. Зачем Франции страна с диким народом и огромными малозаселенными землями? Подавляющая часть жителей России – крепостные крестьяне, то есть рабы. Даву понял бы императора, объяви тот их свободными. Но Наполеон этого делать не стал. Не захотел злить русского царя, от которого ему требовался нужный мир. И за это должны умирать французы. Сколько их уже осталось на полях сражений в Европе и не только? Наборы в армию обескровили Францию. В деревнях и городах не хватает молодых и здоровых мужчин. Зато полно незамужних женщин и вдов. Если так пойдет и далее, страна обезлюдиет, и вражеская армия захватит ее без особых затруднений. Если верить м о р е м так и произошло. Русская кампания кончилась неудачей. Иначе как объяснить отставку императора, его ссылку на Эльбу, реставрацию бурбонов и последовавшее триумфальное возвращение Наполеона? Но и оно завершилось разгромом под Ватерлоо, где в это время был сам Даву. В спектакле, который м а р е й видел на устройстве посланца, его имя не упоминалось. Маршал специально спрашивал, «Мюрат, Ней, Груши, эти были?» «Значит, он или погиб?» или находился в отдалении. Вполне возможно, что первое, и нельзя исключать, что в России. Это мучило Даву. Не то, чтобы он боялся смерти, это недостойно офицера, но у г н е т а л а недосказанность. Расспросить бы этого посланца. Получись у Марея его захватить, можно смело идти к императору. Тогда многое, возможно, удастся изменить. Внезапно Даву осознал, что не удастся. Наполеон не поверит. В последнее время император слышит только себя. Посланца и его вещи он сочтет попыткой повлиять на его гениальные решения. Наполеон похож на игрока, который привык ставить все на кон и при этом неизменно выигрывать, подумал маршал. Такой гонит от себя мысль, что удача может отвернуться. Остается решить, нужен ли Франции такой император. Эта мысль ужаснула его. Маршал даже затряс головой, прогоняя ее, но мысль не ушла. Более того, стала обрастать подробностями. И тогда Даву, внутренне ужасаясь, стал их рассматривать. По-другому не получалось. Природа наградила его хладнокровным умом, способным принять и проанализировать любую ситуацию. Для императора нет ничего невозможного, для Даву тоже, если речь идет о благе Франции.